Глава восьмая. Свежий взгляд. Мерси высоко поднялась в ту ночь, быстро неся грязно-коричневые воды с серой пеной. Кэл опирался на парапет и глядел на бурлящую реку в сторону заброшенных корабельных верфей на другом берегу. Когда-то эта водная артерия была запружена кораблями, разгружавшимися после похода или, наоборот, уходившими в дальние края. А теперь она опустела. Доски, верфи, ремонтные мастерские стоят заброшенные. Призрачный город годится только для привидений. Он чувствовал себя одним из них, призрачный скиталец, окоченевший так, как может окоченеть только мертвец. Кайл сунул руки в карманы, чтобы согреться, и его пальцы нащупали из полудюжины каких-то мягких шариков. Он вынул их, и рассмотрел в свете ближайшего фонаря. Они походили на сушеные сливы, только кожица была гораздо плотнее, как кожа старого башмака. Совершенно очевидно, что это какие-то фрукты, но он не знал, какие. Откуда они попали к нему? Кэлл понюхал один плод. Запах был кисловатый, как у молодого вина, и аппетитный, даже искушающий. Этот запах напомнил ему, что он не ел с самого обеда. Кэл поднял плод карту, легко прокусил сморщенную кожицу. Запах его не обманул. Мякоть и в самом деле отдавала алкоголем, сок обжигал горло словно коньяк. Он пожевал, откусил во второй раз, не успев проглотить первую порцию, и мигом прикончил фрукт со всеми косточками. После чего принялся пожирать плоды один за другим. На него вдруг напал волчий аппетит. Он застыл под раскачивающимся от ветра фонарём, в луже танцующего света, и ел так, словно его морили голодом целую неделю. Он вгрызался в предпоследний фрукт, когда до него вдруг дошло, что фонарь над головой качается не в такт окружающему его пятну света. Глаз уставился на зажатый в руке плод, но не смог сфокусировать взгляд. Господи Иисусе, неужели он отравился? Последний фрукт выпал из рук. Кел уже был готов сунуть пальцы в рот, чтобы вызвать рвоту, но тут его охватило куда более необычное ощущение. Он поднимался вверх. Во всяком случае, какая-то его часть. Ноги его по-прежнему стояли на асфальте. Он чувствовал под подошвами прочную основу, но в то же время плыл вверх. Фонарь горел теперь под ним, и набережная раскинулась вправо и влево, а река билась о берега, темная и дикая. Рационально мыслящий дурак внутри него сказал «Ты отравился! Опьянел от этих фруктов!» Но он не чувствовал себя больным и не потерял ориентацию в пространстве. Его взгляд был ясен. Он по-прежнему видел все обычным зрением и в то же время смотрел откуда-то из точки высоко над головой. И это было ещё не всё. Он словно разделился на части. Одна часть его двигалась вдоль набережной, другая вышла на середину Мерси и глядела оттуда на берег. Этот разошедшийся в стороны взгляд не смутил его. Множественные планы встречались и смешивались в мозгу. Узоры свивались и распадались. Он смотрел разом вперёд и назад, далеко и близко. Он был не один, но множество Он кэл, он сын своего отца, он сын своей матери, он ребёнок, спрятанный во взрослом мужчине, он человек, мечтающий стать птицей. Птица. И в этот миг на него нахлынуло всё разом. Все забытые чудеса вернулись к нему с исключительной чёткостью, тысячам мгновений образов и слов. Птица. погоня, двор, ковёр, полёт. Он стал птицей. Да, да. Потом враги и друзья, Шэдол и Макалата, чудовища, и Сюзанна. Его прекрасная Сюзанна. Её место в истории, которую рассказывал ему собственный разум, вдруг сделалось совершенно понятным. Он вспомнил всё: как распускался ковёр, как развалился дом, затем фугу и чудеса той ночи. Кэлу потребовались все его вновь обретённые чувства, чтобы удержать поток воспоминаний, но он сумел не захлебнуться в нём. Казалось, ему снится сон обо всём сразу, и задержать его на мгновение было ни с чем не сравнимым наслаждением. Результатом этого героического воспоминания стало воссоединение я с тайным я. А после воссоединения слёзы Он в первый раз ощутил глубоко спрятанное горе от потери человека, научившего его стихам, которые он читал в саду ло его отца, который жил и умер, и уже никогда не узнает того, что знал сейчас кол. Скорбь и горькие слёзы мгновенно вернули ему себя самого. Он снова видел всё обычным взглядом, стоя под качающимся фонарём, охваченный горем. Затем его душа снова воспарила вверх, выше Потом ещё выше, и на этот раз сумело разогнаться и вырваться на свободу. Кэл вдруг оказался высоко над Англией. Свет луны заливал под ним яркие континенты облаков, чьи огромные тени скользили над холмами и окраинами городов, словно молчаливые хранители снов. И он тоже двигался, подгоняемый тем же ветром. На дорогами, вдоль которых выстроились ряды соединённых жужжащими проводами фонарей над городскими кварталами, в этот час безлюдными, если не считать бородяг и уличных псов. Он поглядывал сверху, словно ленивый ястреб. Звёзды сияли у него за спиной, а остров раскинулся внизу, и этот полёт вторил первому полёту, когда он парил над ковром и над фугой. Как только Кел мысленно обратился к сотканному миру, он вроде бы учуял его, нащупал где-то там, внизу. Глаза его были недостаточно зоркими, чтобы ясно увидеть место, но он знал, он сумеет отыскать ковёр, если сохранит обретённое знание, когда наконец вернётся в оставшееся внизу тело. Ковёр находится на северо-востоке от города, за много миль отсюда. В этом Кел был уверен. и он продолжает удаляться. Везет ли его Сюзанна? Едет ли она в какое-то удаленное место, куда, как ей кажется, враги не доберутся? Нет, дело обстояло гораздо хуже. Сотканный мир и женщина, оберегающая его, в ужасной опасности где-то там, под ним. И от этой мысли плоть снова захватила над ним власть. Кэл ощутил вокруг себя свое тело. Его тепло его тяжесть пришёл в восторг от его плотности воспорять духом, конечно, здорово, но чего стоит дух, если нет ни мышцы, ни костей для осуществления его устремлений. Ещё мгновение Кэл постоял под фонарём. Река точно так же пенилась. Облака, которые он только что видел под собой, двигались безмолвными флотилиями, погоняемые солёным морским ветром. Но он чувствовал другую соль, не морскую. То были слёзы пролитые по отцу, по собственной забывчивости и, может быть, по матери, потому что все потери стали единой потерей, а всё позабытое единым позабытым. Он принёс с небес новую мудрость. Он понял, что позабытое можно вспомнить, утерянное отыскать вновь, и это самое важное в мире искать и находить. Кэл посмотрел на северо-восток. Хотя способность видеть всё разом покинула его, он знал, что сумеет найти ковёр. Он увидел его сердцем и бросился в погоню.